Из операционной вышла сестра, чтобы посмотреть, нет ли поблизости Юджина. Вы бы лучше спустились в приемную, мистер в и т л а сказала она. Ее очень скоро вынесут отсюда, теперь уже надолго. Нет, я хочу сам быть при операции, сказал он неожиданно для себя. Он вошел в зал.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 А теперь, если мы сделаем еще один надрез здесь, он снова стал орудовать своим инструментом, совсем как добросовестный столяр или плотник. Потом бросил нож в таз с водой на столике мис Вуд и просунув пальцы в кровоточащую рану, к о т о р у ю сестра все время прикладывала губку, что-то обнажил. Что это? Сердце у Юджина судорожно заколотилось. Доктор Ламберт просовывал пальцы все глубже, сперва средний, затем также и указательный, приговаривая при этом: "Что-то я ножку не нахожу, а ну ка еще поищем, ага, вот она". Разрешите, доктор, слегка подвинуть головку. Это говорил молодой врач, находившийся слева от доктора Ламбета. р Осторожнее только, осторожнее. Она пригнута почти к самому копчику. Ну, теперь я ее держу. Тише, доктор, не забывайте о последи. Из жуткой раны появилось что-то. Залитая кровью что-то странное, крохотная ступня, ножка, тельце, голова. Боже мой, какой ужас! мысленно произнес Юджин, и снова слезы выступили у него на глазах. Послед, доктор, следите за брюшиной, мисс Вуд. Ребенок жив, все в порядке, как пульс больной. м е с с Десаль, слабоват доктор, поменьше эфиру в таком случае. Но теперь можно все укладывать на место. Губку придется улиц потом наложить швы. Боюсь, что само не заживет. А некоторые хирурги придерживаются другого мнения. Но я не верю в возможность самопроизвольного заживления у нее. Наложим по крайней мере три или четыре шва. Они работали как плотники, как столяры, как электромонтёры. а н ж е л а к а з а л о с ь была для них не более, как манекен. И все же в их медленных, уверенных движениях чувствовалась напряженность и торопливость. Тише едешь, дальше будешь. вдруг всплыла в памяти Юджина старая поговорка. Он наблюдал за тем, что р а з ы г р ы в а л о с ь у него на глазах, и ему казалось, что все это сон, кошмарный сон или потрясающая картина вроде знаменитого полотна Рембранта «Ночной дозор». Молодой хирург, тот, которого Юджин не знал. Высоко поднял какой-то предмет фиолетового цвета, держа его за ножку точно освеженного кролика. ю д ж е н с ужасом сообразил, что это его ребенок, ребенок Анжелы, тот самый, из-за которого здесь вели такую отчаянную борьбу, терпели такие страшные мучения. Это было чудовище. Игра природы, нечто немыслимое, бесформенное. й о ж и е н не хотел верить своим глазам. Он увидел, как доктор шлепнул ребенка по спине и с любопытством разглядывает его. И в этот момент послышался слабый крик. Нет, сущности даже не крик, а чуть слышный странный звук. Она страшно маленькая, но я думаю, что с ней все в порядке. Голос принадлежал доктору у и л л и ц у Он говорил о ребенке, о ребенке Анжелы. Теперь его держала сестра. Они только что резали Анжелу, а сейчас они заживают рану. То, что происходило здесь, не имело отношения к жизни. Это был жуткий бред. е в ж е н у казалось, что он потерял рассудок, что он очутился во власти злых духов. н у доктор, я думаю, хватит. Прикройте ее, мисс Десаль. Теперь можно увозить. Они еще долго занимались Анжелой, накладывали повязку, снимали прибор, через который подавался эфир. Потом уложили ее на спину. обмыли, переложили на носилки и выкатили из операционной. Она лежала без сознания еще под действием эфира и стонала. Йоджину невыносимо было слышать ее мучительное тяжелое дыхание. казалось невероятным, чтобы эти звуки могли исходить из груди Анжелы, словно кричала ее душа. И ребенок тоже кричал здоровым детским криком. Боже мой, что за пытка, думал Юджин. Подумать только, что это должно было случиться. Угроза смерти, хирургический нож, бессознательное состояние, боль. Выживет ли Анжела после всего этого? Будет ли она жить? А он стал отцом. Он повернул голову и увидел неимоверно крохотную девочку, которую сестра держала на каком-то одеяльце или подушке. Она что-то делала с ней, обтирала маслом. Ребенок был розовый, как и всякий ребенок. Радость-то какая, а? сказала сестра. чтобы немного утешить его. Ей хотелось вернуть Юджина к действительности. У него был совсем безумный вид. Юджин не спускал глаз с ребенка. Странное овладело им чувство. Он испытывал глубокое волнение, неудержимое, щекочуще, щемяще. Он прикоснулся к ребенку. Он посмотрел на его ручонки, на личика. Какое-то сходство с Анжелой, да, несомненно, это его ребенок, это ребенок Анжелы. Выживет ли она? Исправится ли он, Боже мой! И надо же было такому бремени свалиться на него именно сейчас, ведь это его ребенок.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 у в и д и т ли его? Вот она лежит без сознания, неподвижная, страшно изрезанная. А доктор Ламберт, собиравшийся уходить, подошел, чтобы еще раз посмотреть на нее. Как вы думаете, доктор, а будет она жить? – спросил его Юджин, прерывающимся от волнения голосом. Трудно сказать, – ответил тот, с чрезвычайно озабоченным видом.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 Это попросту убийство, тем более что сердце его смягчилось лишь в самую последнюю минуту. Но жизнь его не слишком миловала. Да, да. О, дьявольщина! Будь она все п р о к л я т а Только бы Анжела выздоровела. Он постарается исправиться. Да, непременно.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 просил его Миртл, которая только что приехала. Здесь мы все равно ничего не можем сделать. Сестра говорит, что она придет с себя только через несколько часов, а ребенок в надежных руках. Ребенок, ребенок. Он забыл про ребенка, забыл о существовании Миртл.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 Юджин почти не спал. Он словно в горячке метался с боку на бок. Он встал рано. Ему не терпелось поехать в больницу и узнать, как Анжела и как ребенок.